Он знал, что не так силен и духовно, и физически, как в двадцать один год. Так что если снова станет сойкой, он вряд ли сумеет вновь бежать от этой жуткой веры. Но знал он и то, как недолг век продвинутого. А у него имелись все основания подозревать, что он продвинется еще как далеко, в рекордно короткий срок. Сестра Сью верно угадала этим утром, когда говорила, что он с радостью убьет себя, только бы не сдохнуть здесь безмозглым человеческим обломком. Хотя теперь он не видел особой разницы. И потом ему казалось, что глупо умирать, не использовав до конца все, что тебе отпущено. Это все равно, что выкидывать недопитый стакан. Где-то он слышал насчет испытания на разрушение. «Чтобы узнать, какую пытку может человек вынести, не сломавшись, надо сломаться». «Черт! Сколько классных рифм можно придумать к слову «сломаться»!» «По крайней мере, — думал он в полубреду, — я не сдохну дряхлым стариком». — Я никогда не хотел сдохнуть дряхлым стариком! — хрипло выкрикнул он в дождь. И тут он испугался еще больше, хотя сам попытался убедить себя в том, что это бред, ибо ему показалось, он услышал далекий голос хемогоблина. — Что ж, тогда это сделаю за тебя я! Он вздрогнул и тряхнул головой, пытаясь избавиться от этой гадкой жалости к себе. «Опять ты думаешь об одном Ривасе?» — сказал он себе. «Да ты просто балдеешь от истории Григорио Риваса!» «Скажешь нет?» «Особенно от финала!» «А что с Уранией Беруз?» «Ну, конечно, она не последняя актриса в твоей драме!» «Но что с ее собственной историей?» Или кроме твоей не существует больше ничего, и люди существуют только пока ты на них смотришь, а в остальное время исчезают или убираются в сундук, как театральные костюмы в промежутке между спектаклями. Что ж, ты нашел себе интересную роль, Ривас». «Может, если тебе каким-то образом удастся выбраться из этой переделки, ты заделаешься главным творческим наследником Ноа Олмандина по части вырезания бумажных кукол?» Сквозь шум дождя он не слышал приближающихся шагов, но ощутил их через глубоко врытые в землю деревяшки, к которым был привязан. Он зажмурился. «Вдруг они поверят, что он без сознания...» «Конечно, Сойер может дотронуться до него и так, но попытаться все же стоило!» про Томас!» — послышался громкий шепот. Ривас открыл глаза. Перед ним стояла фигура в капюшоне с ножом в руках. «Сестра Уинчайм?» — поперхнулся он. «Да! Не хочу, чтобы волосы промокли, а то они поймут, что это сделала я!» Она ловко сунула нож между его правой рукой и деревяшкой, и пока он стряхивал липкие от воды и крови обрезки ремня, проделала то же самое с его левой рукой. Правда, ей сразу же пришлось поддержать его свободной рукой, потому что он начал бессильно заваливаться вперед. Наклонившись, она освободила его ноги, и Ривас механически отметил про себя, какая она сильная. «А теперь беги!» — сказала она. «Никого нельзя принуждать силой принимать причастие!» «Спасибо!» — прохрипел Ривас. «Я... добеги да же, черт подрал!» «Ладно, ладно!» Шатаясь, Ривас сначала поплелся, а потом побежал в сторону прибрежных холмов. Ноги скользили по жидкой грязи, и, добежав до начала подъема, он съежился за кустом и полежал там немного, восстанавливая дыхание и способность видеть мир не в радужном мареве. Отдохнув несколько минут, он перебрался за следующий куст, потом за валун, потом перебежал к небольшой промоине. Через полчаса ему показалось, что ветер донес до него крики, Но это могло и послышаться, и к этому времени он уже обошел шатер кругом и находился довольно далеко от моря. На всякий случай он остановился и оглянулся назад. Шатер переформирования казался отсюда серым грибом, почти неотличимым за пеленой дождя от окружавших его холмов. Он ухмыльнулся. «Избавитель, занимающийся собственным избавлением!» «Что ж, прощай, сестра Сью». Через пару часов он наткнулся на дом. Когда-то в нем, судя по всему, размещался офис и решил, что дым на фоне серого неба не будет представлять особого риска, Поэтому развел костер из обломков деревянных стеллажей и древних щитов, согрелся и высушил одежду. О идее спиртном он старался не думать, хотя жажду утолил дождевой водой.